глава 9 локус вмешивается где-то в пандемониуме. проследить путь телепортирующего элемента который не хочет чтобы его проследили задача заведомо невыполнимая если речь идет об эдемите которому которому безразлично найдут его или нет то вычислить его способна магическая щейка к счастью для этуара тиррал представлял собой третий случай он хотел чтобы его нашли Очевидно, высший эдемит предвидел, что может вляпаться в неприятную историю, из которой ему не выбраться без помощи сородичей. Но оставлять за собой в магическом континууме колею, наподобие тракторной, он себе позволить не мог. Все-таки член Совета Высших Верхнего Мира. Тироэл хотел, чтобы его нашли только свои. Поэтому он оставил за собой едва заметную ниточку следа, которую не найдет то попало, и которая видна только при использовании поисковой магии Верхнего Мира. Но задача Этуара осложнялась тем, что он никак не мог попасть в стартовую точку путешествия Тироэла, в развалины Джексон-Вилла, находившейся в глубине владений нежити. Экспедиция туда была сопряжена со смертельным риском, да и не было никакой гарантии, что в хаосе магических следов произошедшего там крупного сражения удастся отыскать ту единственную ниточку, которая интересовала Этуара. Так что поиски приходилось вести эмпирически, методом проб и ошибок. Но Этуару вновь повезло. Случайно оказавшись на Пиренейском полуострове поблизости от сектора Хазмодан, он не смог отказать себе в маленьком удовольствии разгромить орочью военную базу. Большая часть ее гарнизона, видимо, ушла в набег на соседние человеческие города, а оставшиеся не смогли оказать высшему Эдмиту сколь-нибудь серьезного сопротивления. Этуару же давно, с того самого совета, на котором он узнал о начатых орками военных действиях, кипел праведным гневом на эту расу и мечтал преподать им достойный урок. Мечта его осуществилась, и он совсем уж было собрался двигаться дальше, когда случайно обнаружил то, что так долго и безуспешно искал тоненькую ниточку телепортационного следа высшего Эдемита. Насколько он знал, другие члены Совета никак не могли оказаться в этом районе, ибо боевые действия с нежитью велись весьма далеко отсюда. Кроме того, им незачем было оставлять такой след. А значит... С высокой долей вероятности этот след принадлежал Тирайлу. Водушевленный своей неожиданной удачей, Этуар вцепился в эту ниточку, как клещ в собачью шкуру. Теперь установление местоположения Тирайла было только вопросом времени. Нижний мир. Маурзен был доволен собой. Команда, собранная им для ликвидации Люциана, была готова. Преданные ему войска, тайно стянутые в столицу, ждали только его сигнала. чтобы смести тех, кто встанет на его пути к абсолютной власти в Нижнем мире. Переворот будет молниеносным и, как он надеялся, почти бескровным. В идеале умрет только Люциан и самые преданные его последователи. Секретная служба фактически вся работала на Мауразона, и ее агенты сообщали, что ни один из членов Совета не имеет сейчас в столице и десятой части тех сил, которыми располагает он. План его был прост. Первый пункт «Убийство Люциана», после этого созыв Чрезвычайного Совета, где он провозглашает себя сатаном. А присутствие в замке Совета большого количества преданных ему воинов и магов отобьет у остальных высших иерархов Нижнего мира охоту возражать. Пора было давать сигнал убийцам. Как и все высшие инферы, Маурезен сделал свой дом зоной запрета магических перемещений. Поэтому, какими бы талантами не обладали возможные убийцы, они вынуждены будут двигаться обычным способом. А значит, не минует множество неприятных сюрпризов, оставленных для них хозяином. Однако невозможность телепортироваться в доме порождала некоторые неудобства и для его владельца. Каждый раз, когда нужно было куда-то отправиться, приходилось сначала выходить на улицу. И этот краткий момент являлся, пожалуй, единственным удобным случаем для тех, кто хотел убрать Маурзона. Поэтому при выходе из дома высший инфер был всегда особенно осторожен. На этот раз, едва показавшись в дверях, он почувствовал, что в ближайших окрестностях его дома что-то не так. Но только сделав несколько шагов к воротам на улицу, Маурзен понял, что на самом верху фасада особняка напротив находились горгульи. Что поделать? Очевидно, его владелец был приверженцем безнадежно устаревшего готического стиля в архитектуре. Как-то, глядя из окна, Маурзен от скуки пересчитал их. Статуй было ровно шесть. Расположены они были идеально сейчас так и есть одна лишняя. Лишняя горгулья жила, стоило Маурзану бросить взгляд в ее сторону и стремительно спикировала на него. Хм, понял высший инфер и успел поставить защитный кран, отразивший сорвавшиеся с крыльев лже-горгульи острые осколки камня. Ответный магический удар Маурзана стер мимо в порошок. Но не он один пришел в этот мир по душу члена совета. С земли взвелась туча пепла. В этом не было бы ничего удивительного, ибо улицы в городах Нижнего мира всегда покрыты его основательным слоем, что являлось следствием постоянных извержений многочисленных вулканов. Но этот пепел был непростой. Из него соткалась фигура какой-то крылатой бестии и бросилась на инфера. Это был аншлаг. Защитным полем его было не остановить, пепел, составляющий плоть монстра, был слишком мелок, чтобы поле среагировало на него. Еще секунды и он окинется на маурзана забьет пеплом его дыхательные пути, и тут умрет от удушья. Но высший инфер успел прибегнуть к единственному способу борьбы с Ашангом — заклятию материализации, превратившим пепельного духа во вполне материальный объект. маурзан поверг его на землю телекинетическим ударом, а затем высосал его духовную сущность и тут же был вновь атакован. На него напали сразу три стихиника огненный, земляной и воздушный. Очевидно, Люциан хотел действовать наверняка. Такого сочетания было бы вполне достаточно, чтобы уничтожить и более могущественного мага, чем Мауразан. Против каждого из стихийников надо было применять свои заклинания, как защитные, так и атакующие, чего противостоящий им одиночка элементарно не успевает сделать. Пока он справляется с одним, двое других неминуемо убьют его. Вот только организатор покушений не был в курсе одной маленькой детали, а именно — это висящего на гурде Маурзена маленького кулона, созданного на основе амулету усмирителей. Это была разработка Тавигарна, пока состоявшая на вооружении исключительно частей преданных Маурзену. Неуязвимый для атак огненного и воздушного элементалов, Маурзен сначала разобрался с земляным, каменные глыбы которого могли успеть причинить ему чисто физический вред. Покончив с ним, Высший Инфер затем по очереди уничтожил и остальных. Когда стихийников не стало, Маурзен огляделся по сторонам. Но, — крикнул он в пространство, — еще желающие есть? Таковых не оказалось. Член совет усмехнулся. Что ж, Люциан, ты сделал свой ход, но тебе сейчас придется узнать, что не всегда побеждает тот, кто наносит удар первым. Маурзен сделал несколько шагов и, выйдя за пределы зоны запрета магических перемещений, дематериализовался. Отсчет времени, отпущенного им Люциану на жизнь, пошел. Тибетское Нагорье. Пандемониум. Тиреэл устало замолчал. Все его аргументы разбивались о ледяную стену недоверия со стороны Локуса и его посвященного. Все его красноречие оказалось бессильным. Как он не описывал выгоды, которые Локус может извлечь из сотрудничества с расой Демитов, как не пугал его опасностями, которыми чреват для него захват Пандемониума Ордами Нежити, Лангара Темного, все напрасно. опасение Локуса и Демит вполне понимал, не в стиле высших раз был упускать из-под своего контроля столь мощный источник энергии, который к тому же еще и поставляет новые души для всего множества миров. Контроль над Локусом открывал такие перспективы, что дух захватывало. И вполне естественно, что Локус не верил заявлениям Тироэла, что после разгрома Лангара Темного обитатели Верхнего мира оставят его в покое. Высший Демид не понимал другого, почему Локус и его посвященный до сих пор оставили его в живых, ведь в этой пещере они практически всесильны и могут как миловать, так и карать. Отпустить его на свободу они не могли, так как Тирайл знал местонахождение Локуса. Бесконечно держать его в этой пещере они тоже не могли, да и какой смысл? Они что, развлекались? И как только развлечением наскучит, он умрет? Других разумных вариантов у Высшего Эдемита не было, да и времени тоже. В Пандемониуме шла война на уничтожение, и он был нужен своим. «Долго я еще буду оставаться вашим пленником?» — спросил, наконец, Тирайл. Локус, как всегда, ответил устами Алистануса. «А к чему такая спешка, уважаемый Тирайл? Я замедлил течение времени в этой пещере, так что, боюсь, ваше возвращение к своим могло уже утратить актуальность». Внутри Тирайла вспыхнула сверхновой раскаленной до белой ярость. Только громадным усилием воли ему удалось подавить эмоции. «И сколько же времени прошло в большом мире?» Нарочито небрежным тоном спросил он. «Думаю, около двух месяцев». И вновь Тирайлу лишь с большим трудом удалось сдержать гнев. «Два месяца потеряно! Целых два месяца!» И это, похоже, только начало. Внезапно Тирайл что-то ощутил. Что-то очень знакомое, чего здесь никак не должно быть. Неужели сработала его маленькая страховка, в которую он почти уже не верил? Тогда его тюремщики ни в коем случае не должны ничего почувствовать, иначе конец всему, всем надеждам. Их надо было во что бы то ни стало отвлечь. «Если вы думаете, что наши армии так легко разгромить», — произнес с достоинством Тирейл, — «то вы ошибаетесь. Они еще сражаются, даю вам гарантию». Я нужен моим собратьям и этому миру, как это не патетично звучит. Поймите же, наконец, я не для себя стараюсь. Мои демиты — единственные, кто в состоянии спасти этот несчастный мир и населяющие его народы. Вы, локус, источник душ, вам не должна быть безразлична судьба мира. Вы не можете не понимать, что нежить не ограничится завоеванием пандемониума. Они двинутся дальше и не остановятся, пока все множество миров не падет перед ними. А зачем тогда будете нужны вы, если множеством будут править эти бездушные твари? Сироэл повторялся, повышал голос, сыпал пафосными фразами и штампами, но уже на середине своей пылкой речи понял, что хозяева его не слушают. Внимание локуса его посвященного оказалось отвлечено чем-то, находящимся за пределами их пещеры. Тироэл внезапно ощутил странный дискомфорт внутри и тошноту. Очевидно, Локус вновь изменил течение времени в пещере, уравняв его с окружающим миром, чтобы лучше воспринимать происходящее снаружи. А снаружи был кто-то из Эдемитов. Тироэл чувствовал это, как, впрочем, и хозяева пещеры. Более того, они, вероятно, видели его и собирались что-то предпринять. Высший Эдемит увидел, как из озера света, которое представлял собой Локус, ударили две золотые струи, нашли руки Алистануса и слились с ними. Затем посвященный повернулся к выходу из пещеры, и свет стал извергаться из его рук, принимая облик двух золотистых змей, которые поползли к выходу. Их медлительность не обманула Тирайла. Он знал, что как только они выйдут на дистанцию броска, то быстрее молнии метнутся к жертве и обовьют ее, лишая возможности двигаться и использовать магию. Это заклинание называлось «Петля бессилия». Локус и его посвященный хотели захватить еще одного Эдемита. «Нет, этот номер у них не пройдет». Тирел осторожно прислушался к магическому континиуму. Он прекрасно знал, что перед броском на цель петля бессилия резко наращивает свою энергетику. Именно в этот момент надо будет атаковать Алистануса. Чуть раньше, и он отвлечется на Тирелла, вырубит его, а затем атакует того, кто снаружи. Чуть позже, и для цели этого заклинания будет уже слишком поздно. Атака Тирайла должна была сбить прицел Алистанусу с тем, чтобы Эдемид снаружи увидел опасность и смог ее избежать. Тирайл недаром был высшим. Он сумел определить момент запуска с точностью до секунды и атаковал. Всю свою силу и ярость вложил он в эту атаку. Он знал, что в этой пещере Алистанус почти неуязвим, но именно это почти давало Тирайлу шанс на успех. Удар Эдемита заставил Алистануса покачнуться и потерять равновесие. Тем не менее, запуск петли бессилия состоялся, но вот точность ее была совсем не та, на которую рассчитывал Алистанус. Ответный удар, посвященного, впечатал Тирайла в стену. Удар причинил адскую боль и здорово сбил дыхание. Тьма беспамятства была близка, но Эдемит отчаянным усилием удержался от падения в нее. Сейчас он должен был видеть ее. Этуар остановился в недоумении. След Тироэла завершался в узком ущелье. Он уходил в толщу скалы. Как это может быть? Что здесь произошло? Этуар сейчас как никогда был уверен, что Тироэл жив и находится поблизости. Но где? Член Совета сделал несколько шагов вперед и увидел черный провал входа в пещеру. Вот она, разгадка. Нить следа Тироэла вела туда. По-видимому, там он столкнулся с какой-то опасностью. Этуар никогда не относился к типу безрассудных храбрецов — «Если Тиреэл так долго находится здесь и все еще не выбрался, значит он в плену, а потому необходимо соблюдать максимальную осторожность». Рассудив так, Этуар окутал себя несколькими слоями защитной магии и осторожно двинулся к входу. Но не успел он сделать и пары шагов, как почувствовал нарастание магической напряженности. В следующее мгновение две золотистые змеи магической энергии с быстротой молнии метнулись к нему, но, к счастью для него, неизвестный маг не сумел как следует нацелить заклятие, и змеи лишь скользнули по защитным полям Этуара, не сумев захватить его в свои смертельные объятия. Понимая, что второго промаха враг не допустит, Этуар мгновенно дематериализовался. Сюда следовало вернуться с подкреплением. Тиреэл пытался справиться со сбившимся дыханием, унять боль и убрать разноцветные круги перед глазами, когда услышал досадливый возглас Алистануса. «Сработало!» Будь утираяла Тиреэла он пустился бы в пляс. Получилось! Его собрат тут скользнул и вернется уже не один. Очевидно, Алистанус тоже это понимал, потому что взгляд его, обращенный на Тиреэла, был полон бешеной ярости. Превозмогая боли, дымит нашел в себе силы, торжествующий улыбнуться в лицо посвященному. «Но что?» «Кажется, пришло время вести переговоры», — хриплым голосом произнес он. Нижний мир. Двое инферов-убийц материализовались в переулке и неспеша направились к дому Люциана. Системы магической безопасности в домах членов Совета Высших по большому счету не очень-то отличались. Все различия заключались в деталях — количестве и расположении ловушек и охранников. Основной же принцип их построения оставался неизменным — зона запрета магических перемещений и блокировка всех входов в дом, включая окна, с помощью мощных охранных чар, деактивировать которые мог только владелец дома. Разумеется, двое убийц, пришедших по душу главы совета, знали об этом, но они особенно тревожились, так как знали другое. Незадолго до планироваемого времени их акции в дом, открылся черный ход, о наличии которого его хозяин даже не подозревал. Этот черный ход представлял собой подмирный туннель, пока оставшийся незамеченным Люцианом. Но долго так продолжаться не могло, а потому наемникам следовало поторопиться. Найти подмирный туннель весьма сложно, и если бы убийцам не была дана исчерпывающая информация о том, где именно следует его искать, они бы могли потратить на поиски несколько часов. Оба на несколько секунд замерли перед входом в туннель. А затем тот, что был пониже ростом, вдруг тихо произнес. «Не нравится мне этот проход». От него веет бездной. «А ты хотел, чтобы перед тобой открыли парадную дверь?» Саркастически осведомился высокий. «Нет, но это не похоже на нашу разработку. Можно подумать, что тебе докладывают обо всех изобретениях наших ученых. К тому же заказчик мог просто купить эту маги-технологию на стороне. Вот и мне интересно, у кого?» «Знаешь, любопытство в нашем деле не способствует долгой жизни. За ту сумму, что он нам платит, он имеет право требовать, чтобы мы не задавали лишних вопросов». Низкий кивнул, но по его лицу можно было заметить, что доводы коллеги его не убедили. Высокий решительно нырнул в подмирный туннель, а Низкий, пробурчав себе под нос, с кем же связался заказчик, последовал за ним. У него были свои догадки на этот счет, и они ему очень не нравились. Мало кто во множестве миров знал об истинном происхождении подмирных туннелей, и оба наемника, конечно, не принадлежали к числу этих немногих. Но инферы есть инферы, и магическая чувствительность была у них в крови. Недаром низкому подчудилось дыхание бездны. Червь хаоса, проложивший этот туннель, вылез из него не так уж давно. Этот червь был маленьким презентом Маурзену от его хаосских деловых партнеров, и сотрудничество было взаимовыгодным. Такие подробности не были известны убийцам, но и в противном случае это вряд ли повлияло бы на их действия. Они прежде всего профессионалы. Их работа — забирать чужие жизни, а остальное — несущественные мелочи, знания о которых только добавляет головной боли. Угодно заказчику путаться с хаосом, его дело, лишь бы и платил хорошо. Так думал Высокий. Но его более осторожный напарник был несколько иного мнения. В нем еще сохранилось такое чувство, как патриотизм, считавшийся в среде наемных убийц непозволительной роскошью. Безусловно, никто из них не взялся бы убивать кого-то из своих высших по заказу и на иномирца, но если заказчик тоже свой... Низкого звали Изарк, а патриотизм для него означал несколько больше. Да, он убивал за деньги, но, в отличие от большинства своих коллег, без колебаний отдал бы свою жизнь в войне за Нижний мир. Это дело ему не нравилось с самого начала. Устранять Высшего, да не просто, а главу Совета, в такое тревожное время он считал неправильным. Теперь же, когда в этом деле почувствовался рука Хаоса, он занервничал еще больше. Хаос был общим врагом для всего множества миров, ибо стремился к полному его уничтожению. Если заказчик был связан с ним, он нес угрозу не только себе, но и всему Нижнему миру. Вот только не был Изарк уверен в своих выводах, А его догадок было недостаточно, чтобы разорвать подписанный договор. Когда убийцы, наконец, вышли из подмирного туннеля внутри дома Люциана, он вздохнул с облегчением. А вот его напарник Ликарл, наоборот, нахмурился. «Теперь максимальное внимание», — телепатически передал он Изаргу. «Дом просто напичкан всевозможными ловушками. Разделимся и пойдем разными путями. Так, больше шансов на успех. Объект ищем по аурному отпечатку». Изарк только раздраженно покосился на напарника. Он уже давно не был зеленым новичком в своем деле и не нуждался в разжевывании прописных истин. Убийцы разделились и двинулись на поиски. Тибетское Нагорье. Тирел устал от этих бесконечных и пока совершенно бесплодных переговоров от патологической подозрительности Алистануса, скользких фраз Этуара и недомолвок Пириела. Так они никогда ни о чем не договорятся. Поэтому, Когда посвященный Локуса в очередной раз задал вопрос о гарантиях, он не выдержал и вмешался. «Сердечный кот моей Эмирии!» В ущелье, где шли переговоры, воцарилась горбовая тишина. Даже Алистанус, знавший о Верхнем мире лишь понаслышке, был крайне удивлен. Что же до Пириэла и Этуара, то они были просто в шоке. «Я не ослышался?» — уточнил Алистанус. «Вы сказали, что вручаете мне власть над жизнью и смертью вашего клана». «Именно так. Вы хорошо подумали?» — спросил Пириел. «Мне нечего бояться. Ведь мы не собираемся нарушать данное нам слово», — с нажимом произнес он, глядя в глаза главе совета. «Разумеется», — поспешно сказал Пириел. «Тогда нет проблем. Посвященный Локуса будет держать фактически в заложниках меня и мою Эмирию, не мешая при этом нам принимать участие в боевых действиях. А в случае нарушения договора с нашей стороны...» «Он властен будет в одно мгновение оборвать наши жизни». Он повернулся к Алистанусу. «Вас такие гарантии устраивают?» Посвященный Локус осмотрел на Эдемита, и в глазах его светилось удивление и уважение. Алистанус не предполагал, что член Совета Верхнего Мира окажется способен на такое самопожертвование. Он обратился мыслями к Локусу, который его ушами слышал весь разговор. Эмоции источника не ощущались, да, скорее всего, он их и не испытывал. Какое-то время Локус молчал, затем в мозгу Алистануса эхом прозвучало «Соглашайся». Сосредоточив взгляд на Пириэле и выдержав подобающую паузу, Алистанус медленно произнес «Мы принимаем ваши гарантии и готовы к сотрудничеству». Лицо Пириэла расцвело в улыбке, которая, однако, вышла слегка напряженной. Он рассчитывал договориться с Локусом, не предоставляя столь серьезных гарантий. «Превосходно!» — воскликнул он. «Я рад, что мы, наконец, пришли к согласию. Теперь настало время поговорить о чисто технических деталях нашего сотрудничества. Вот наши предложения». Нижний мир. Изарк осторожно двигался по коридору. Смертоносные ловушки в этом доме действительно встречались на каждом шагу. Ему удалось счастливо миновать западню, заряженную десятком дезинтегрирующих стрел, а через некоторое время он лишь в последний момент обнаружил магическую напряженность под довольно большим фрагментом пола. Насколько он сумел разобраться, механизм действия этой ловушки состоял в следующем. Если бы по ней прошел тот, чей генокод не был занесён в программу опознавания, пол бы рухнул вниз в туннель, по которому текла то ли кислота, то ли лава. Изарк преодолел опасный участок огромным прыжком, но, как выяснилось, провалом пола эта ловушка не ограничивалась. и стен ударил настоящий шквал молний. Если бы на груди убийцы не висел амулет разработки Тавигарна, защищающий от магии, одним наемникам в Нижнем мире стало бы меньше. Поблагодарив про себя заказчика за то, что он не поскупился на экипировку, Изарк продолжил движение. Ему пришлось миновать разрезающее поле, действовавшее по принципу гильотины, прикончить пару мимов, замаскировавшихся под элементы настенного горельефа, пока он не достиг входа в зал, откуда аурный отпечаток объекта чувствовался особенно явственно. Но и здесь его ждали сюрпризы. Не успел он преодолеть огненную яму на входе, как на него накинулась целая сворол лунных гончих, неизвестно, как доставленных сюда Люцианом из Кантарда. Изарк едва успел материализовать в свои руки меч. Схватка была короткой и жестокой, причем жизнен фер убийцы, пару раз за этот бой висела на волоске, Кантартские хищники оказались на удивление стремительными. Ярость битвы помешала Изаргу вовремя заметить появление объекта. Люцан неслышно вышел из какого-то бокового коридора и, не дав убийце опомниться, обрушил на него заклятие о челюсти. Это заклинание было предназначено для сковывания врага, разрушения его магической защиты, если такова имелась, а затем мучительного умерщвления. Но, к изумлению главы совета, На убийцу это заклинание никоим образом не подействовало. Тот повернулся к Люциану, и только теперь глава совета заметил на его груди амулет, удивительно напоминающий те, что в пандемониуме носят усмирители. Его охватило бессильное ярость и отчаяние. Он понял, что проиграл главный бой в своей жизни. Между тем в руках из арга возник дезинтегрирующий арбалет, который он направил прямо в грудь Люциану. но почему-то медлил с выстрелом. Люциан прекрасно понимал, что рефлексы убийцы намного быстрее его реакции, а для магии тот оказался неуязвим, поэтому старался не делать резких движений, чтобы не спровоцировать киллера. Однако промедление убийцы давало главе совета маленький шанс на спасение. Люциан принял человеческий облик. Тщетно ловя взглядом глаза убийцы, опытный наемник вовсе не горел желанием испытать на себе действия гипноза высшего инфера, от которого не мог защитить никакой амулет и старательно смотрел на нижнюю челюсть объекта. Изарк почему-то никак не мог заставить себя выстрелить. Его не оставляло чувство неправильности происходящего. но «Ну и сколько тебе платит Маурезен?» Наконец нарушил молчание Люциан. «Я могу дать вдвое больше». Убийца покачал головой. «Кодекс не позволяет мне заключить с вами сделку». «Тогда чего же ты ждешь?» пошел на риск Люциан. «Я думаю, ты знаешь, что не стоит меня убивать. Маурзен — безумец и предатель. Он заключил сделку с Хаосом, чтобы захватить власть в Нижнем мире и втянуть его в самоубийственную войну. Думаешь, я не знаю, как ты проник сюда? Под мирный туннель, ведь так? Жаль, что я заметил и закрыл его слишком поздно. Под мирные туннели — работа твари Хаоса. Какие тебе еще нужны доказательства?» «Тому, кто договаривается с хаосом, не место среди нас, а работать на него. Безумие!» Решение постепенно созрело в голове Изарга. «Уходите!» — тихо сказал он. «Что? Уходите отсюда, пока не появился мой напарник. Быстрее!» Но они тот, ни другой не знали, что уже слишком поздно. Из коридора за спиной Изарга появилась стремительная, почти прозрачная тень. В следующий миг убийца почувствовал страшную боль в спине и рухнул ничком. Не вынимая меч из спины упавшего коллеги, Ликарл дважды выстрелил в грудь Люциану из дезинтегрирующего арбалета. Для любого смертного элинфера низкого ранга такой дозы было бы более чем достаточно, чтобы превратить его в пыль. Но глава Совета Высших — другое дело. Люциан упал на пол, вой от боли, но не умирал. Вся его немалая магическая сила уходила на то, чтобы заблокировать разрушительное воздействие болтов и вытолкнуть их из своего тела. дна Ликарл не дал ему на это времени. Дезинтегрирующий арбалет перезаряжается практически мгновенно. Наемник сделал три шага вперед и хладнокровно всадил еще два болта в главу совета. один в глаз, другой в живот. Этого хватило даже льюциану. И ссптив жуткий вопль, он рассыпался кучей праха. Ликарл услышал, что сзади кто-то скребёт и обернулся. Изарк медленно полз к нему по полу, цепляясь за щели в плитках, выросшими из пальцев огромными как когтями. «Так ты еще жив, напарник!» — с усмешкой произнес ли карл «Странно, вроде бы я бил наверняка. Неужели рука дрогнула?» «Зачем ты убил его?» — еле слышно прохрепел Изарк. «Ты же слышал, заказчик-предатель. Нельзя было...» «Наивный идеалист!» — фыркнул ли Ликарл. «Странно, что ты оказался в гильдии убийц». тебе бы следовало стать ученым. Там бы ты смог бесплатно работать на родину, потакая своему чувству патриотизма. Жаль, что за все годы обучения я так и не смог вдолбить тебе в голову одну простую истину. Кодекс превыше всего. Взялся за договор. Умри, но выполни. Не нам судить заказчика. Его морали и мотивы нас не касаются. А наше дело — нести смерть тому, кого заказали, без сомнений и колебаний». «Сомневающийся убийца опасен и для себя, и для гильдии. Такому не место среди нас, так что извини». Ликарл в одно мгновение оказался рядом с агонизирующим коллегой, выдернул меч из его спины и в упор всадил в него болт. Превратившийся в прах Изар теперь не был ни свидетелем, ни уликой. Убийца стремительно скрылся в том же коридоре, откуда вышел. Там путь был разведан и уже почти безопасен. Оставалось выбраться из дома. Это могло стать серьезной проблемой. Ведь Люциан закрыл подмирный туннель. Можно, конечно, подождать, пока рассеется охранная магия дома, которую поддерживало само существование его хозяина, а вместе с ней исчезнут и магические запоры на дверях и окнах. Но кто знает, сколько времени это займет. И не заявятся ли сюда приверженцы Люциана? Правда, Ликарл не особенно переживал. На этот случай у него было одно средство, о котором он не рассказал даже из Аргу. Деймос — червем хаоса, который ему лично вручил заказчик. Очевидно, он доверял Ликарлу больше, чем его напарнику, что делало честь его прозорливости. Нужно было добраться до подвала и выпустить червя. Он и проложит новый туннель. Но Ликарл знал далеко не все об этих существах. В частности, не знал он того, что черви, оказавшись на свободе, первым делом поглощают любой живой организм, если он не защищен особым образом. Естественно, в тонкости этой защиты заказчик не удосужился посвятить своего наемника. Кодекс кодексом, а оставлять живых свидетелей не входило в планы Мауразана. Все это ли карл понял за секунду до того, как червь поглотил его. Как часто знания и понимание приходят слишком поздно и берут за свой приход порой непомерную плату. Окрестности московского мегаполиса. Московский мегаполис был весьма лакомым кусочком для легионов нежити. Чтобы понять это, не надо быть семи пяди во лбу. Выгодное стратегическое положение, огромное население, способное весьма серьезно пополнить армии мертвых, множество секторов других миров, расположенных как в самом городе, так и в его ближайших окрестностях. Все это говорило за то, что Лангар Темный никак не обойдет этот огромный город своим вниманием. А когда к востоку, югу и юго-западу от него возникли постоянные порталы серых пределов, отпали последние сомнения. Московской битве быть. Более того, все шло к тому, что предстоящее грандиозное сражение станет ключевым в войне за Евразию. А пока вокруг мегаполиса шла позиционная война. Но не за земные территории, а за небесные. В то время как армии противников маневрировали по обе стороны от границы между мглой и чистым небом, маги Пандемониума и серых пределов вели как очную, так и заочную дуэль. Первые пытались во что бы то ни стало помешать облачности накрыть земли над мегаполисом, а вторые стремились прямо к противоположной цели. Борьба эта шла с переменным успехом, но ни одной из сторон не удавалось добиться решающего перевеса. По причине же того, что армия мнежити категорически не хотелось выходить на солнце, а защитникам пандемониума лезть на территорию, укрытую облачностью, в боевое соприкосновение войска сторон выступали только по ночам. Причем эти бои тоже не давали никому существенного преимущества, а с наступлением рассвета легионы мертвых, укрываемые крыльями ночи, отходили на свою территорию. Однако такая странная война не могла тянуться долго, так как и те, и другие были заинтересованы в кратчайшие сроки разрубить узел, завязавшийся вокруг московского мегаполиса. Лангар Темный лично прибыл под Москву, понимая, что без его участия раздавить врага не получится. Командование Эдемитов также находилось в этом районе. Обе стороны одновременно жаждали и боялись генерального сражения, так как исход его был в высшей степени неясен. И у тех, и у других были свои козыри в рукаве, которые позволяли им рассчитывать на победу, но никто из них не грешил недооценкой противника. Поэтому хрупкое затишье продолжалось, пока у одного из противников не лопнуло терпение. Естественно, это был лангар темный. Он дал сигнал к началу штурма в ночь с 20 на 21 марта 2031 года. Затишье закончилось. Грянула буря. Историческая битва началась. Центральная Африка. Окрестности озера Тагань-Ика. Дмитрий опустился на камень. Сражение завершилось. Отрублена очередная щупальце тьмы, но таких щупальцев по всему миру было столько, что впору впасть в отчаяние. Рубить их представлялось столь же бесполезным занятием, как отсекать головы лернейской гидры. Геракл, сражаясь с ней, выкрутился, прижигая шеи твари раскаленными головнями, но в данном случае этот способ был, увы, неприменим. Тем более, что враг уже знал Дмитрия и боялся его, точнее его меча. Поэтому в большинстве случаев при встрече с ним нежить, не вступая в сражение, предпринимала экстренные отступления, обходясь минимальными потерями. Редко, когда удавалось, как здесь, истребить крупную вражескую армию, обстоятельства вынуждали изменить тактику, а Дмитрий пока даже не представлял, как. Но не это было главной причиной его плохого настроения. Калатборг чувствовал своего врага и сообщал своему носителю обо всех его перемещениях. Рогожин знал, где сейчас находится лангар темный, и от этого ему было особенно тяжело. — Хочешь побыть один? — спросила его неслышно подошедшая Аллерия. Дмитрий поднял на неё глаза, и столько горечи было в его взгляде, что эльфийка внутренне содрогнулась. «Кладборг сейчас сообщил мне, что лангар тёмный прибыл под Москву», — произнес он бесцветным голосом. «Очевидно, готовится к штурму». «О, Создатель!» — прошептала Алерия. «Так чего же мы ждём? Нужно немедленно направляться туда!» Дмитрий покачал головой. «Нет, Алерия, мы не будем этого делать». «Но это же твой родной город!» — Спасибо, что сказала. С мрачной иронией промолвил Дмитрий. А то я был не в курсе. — Тогда почему? — Я тебе отвечу, — с внезапной злостью заговорил молодой человек. — Потому что там сейчас собрались все. И Лангар со своей элитой нежити, и Пириэл со своей демитской бандой. Они готовятся к генеральному сражению. Только меня там не хватало. Ты знаешь, что там начнется, если я появлюсь?» «Катаклизм начнется. Обе стороны так ненавидят меня и друг друга, что сразу же применят все, что только у них есть в запасе. А это означает катастрофу, потому что я вынужден буду отвечать адекватно». «Но Лангар ведь не стал с тобой драться в Вечнолесье. То была другая ситуация. Аллерия», — раздраженно отмахнулся Дмитрий. «Там был его мир, который он хотел сохранить живым». А здесь мой мир и мой город, который в начавшейся битве с применением всей мощи Калатборга и короны будет неминуемо уничтожен. А я этого не хочу, и он это знает. Кроме того, не забывай о Пириэле. Этот маньяк набросится на меня сразу же, как увидит, а отступать на глазах своего врага Лангар не станет. Он не допустит, чтобы Калатборг попал в руки Эдемитам. В результате мы получим конец света. Так что же делать? Если бы я знал! Со злобой и отчаянием в голосе произнёс Дмитрий, а в глазах его вновь засверкали растаявшие было кристаллы льда. Алерия резко поднялась. Общаться с Дмитрием, когда он пребывал в подобном состоянии, было выше её сил. К сожалению, такое случалось всё чаще. Эльфейка двинулась прочь, но её остановил умоляющий голос молодого человека. «Алерия, постой! Не уходи!» Она обернулась. Глаза Дмитрия несколько потеплели. «Прости меня!» — тихо произнёс он. «Ты мне очень нужна!» Побудь со мной. Дмитрий. Ты можешь называть меня Дима, Аллерия. А то Дмитрий звучит слишком официально. Дима. Что это? Удивилась она. Я по национальности русский. А в русском языке Дима — это уменьшительно ласкательное от Дмитрий. Уменьшительно ласкательное? Да, имя для узкого круга. Так меня звали родители и звали бы друзья среди людей, если бы они у меня были. А я? «Я не сказал бы этих слов, если бы не считал тебя другом». Аллерия была растрогана. «Мне очень приятно. Жаль, что я не могу тебе ответить тем же». «То есть? У меня нет имени для узкого круга. У эльфов нет понятия уменьшительно-ласкательной. Я просто Аллерия. У тебя красивое имя». «Ты правда так считаешь?» «Спасибо». Эльфийка опустилась на камень рядом с Дмитрием и взяла его руку в свою. «Так что же мы будем делать? Дима!» Это новое имя пока давалось ей с трудом. Придется ждать Алерия. Какая-то сила подталкивает меня к вмешательству в события, но мне кажется, что это будет очень большой ошибкой. Она очень хочет катастрофы и делает для этого все. Если я не появлюсь под Москвой, катастрофы не будет, так как совокупная мощь Лангара и Эдемитов без вмешательства Каладборга не сможет нарушить стабильность этого мира. И откуда ты знаешь? Я чувствую. Что-то внутри меня просто уверено в этом. Но если московский мегаполис падёт? Почему-то я так не думаю. Пириэл, хоть и подонок, но не дурак, он не может не понимать, что сейчас, в отличие от 1812 года, с потерей Москвы он потеряет всю Евразию. 1812 года? Да, это и земной истории. Я тебе как-нибудь потом расскажу. Так вот, понимая это, он костьми ляжет, чтобы не сдать город, бросит на это все ресурсы пандемониума и верхнего мира, а ресурсы эти весьма велики. А если ты ошибаешься? Значит, я принесу в жертву свой родной город ради спасения всего мира. У меня нет выбора. Аллерия. Окрестности московского мегаполиса. Большое сражение началось под покровом ночи. Но нежите пришлось убедиться, что ночная темнота и та, которую порождает облачность – две совершенно разные вещи. Конечно, обе они защищают солдат армии мертвых от солнечных лучей, но первая не создает той максимально благополучной для нежити среды серых пределов, которая до сих пор оказывала полчищам лангара темного серьезную поддержку в боях. Командиры нежити поняли это сразу же. Как только плотный залпы реактивной артиллерии и атаки самолетов-штурмовиков просто смели передовые ряды атакующих мертвецов. Только теперь сообразив, что отсутствие облачности означает работающее огнестрельное оружие и прочую военную технику, маги Лангара поспешили поставить перед своими войсками мощные защитные поля, которые отразили второй огненный шквал, обрушившийся на них. Самолетами немедленно занялись черные тени, неуязвимые для обычного оружия даже максимальной разрушительной силы Они проникали в кабины, просачиваясь сквозь стекло и обшивку, и убивали пилотов. Потери авиационных полков составили почти 80%, и уцелевшие поспешно ретировались. Тогда в дело вступили маги, атаковавшие нежить с самыми мощными из известных им заклятий, отразить которые антиматериальные защитные поля личей были не в состоянии. Но те тоже быстро сориентировались и исправили этот промах. Защита армии темного стала почти абсолютной, но вот атаковать магии лечить теперь не могли. Слишком много энергии съедали защитные поля. Впрочем, командование нежити быстро нашло выход из положения. В бой вступили костяные драконы, чье смертоносное дыхание быстро начало собирать страшные урожай в рядах защитников пандемониума. Ситуация выглядела весьма плачевной для последних. Комбинированные щиты личий защищали воинов серых пределов и от оружия, и от магии, и тем оставалось только дойти до врага, чтобы стереть его в порошок, а тут еще костяные драконы. Но эдемиты тоже установили аналогичные поля перед своими войсками. Магическая напряженность достигла апогея, наметился паритет. Соревнование магов, чье защитное поле мощнее, могло продолжаться еще долго». А в это время противоборствующие стороны почти не имели возможности причинить друг другу вред. Эта патовая ситуация, без сомнений, была в пользу обороняющихся, так как время работало на них. Облачность в небо над московским мегаполисом так и не пробилась, поэтому рассвет должен был положить конец наступлению тьмы. Более того, навстречу костяным драконам выдвинулись Эдемиты и Мелтиани, и лучшие бойцы усмирителей, защищенные от магии амулетами, применяемые Корпусом Усмирителей. Это позволило им преодолеть защитные краны личий и напасть на гигантских тварей. Зачарованное оружие нашло, наконец, своих жертв. Костяные драконы один с другим стали обращаться в прах. Тогда Лангар Темный и его пустотники применили до сих пор, не давшие сбоев заклятие ножницы смерти, отрезая Эдемитов и их артефакты от энергетической подпитки с Верхнего мира. На этот раз их ждал сюрприз. Они не получили ожидаемого результата. Враг остался по-прежнему неуязвим для магии, а его амулеты сломать не удалось. Соображать, к какому альтернативному источнику энергии удалось подключиться Эдемитам, было некогда, и Лангар Тёмный пошёл ва-банк. Он бросил на прорвавшихся вражеских воинов свою элиту — вампиров и пустотников, благо те, в азарте атаки на костяных драконов, вышли из зоны защиты своих магов, а сам тем временем высвободил Хаонию. Поглощающая магию, тварь ушла под землю и двинулась к линии соприкосновения защитных полей противников. В то же время низшая нежить присоединилась к элите армии тьмы, атаковавшей прорвавшихся Эдемитов, Мелтиан и Усмирителей. Поэтому последние оказались в явном меньшинстве и, понеся первые потери, поспешно, но организованно отступили. Вновь наступившее равновесие продержалось считанные минуты, пока Хаония не достигла границы экранов. и не начала с сумасшедшей скоростью поглощать магическую энергию. Лангар, однако, понимал, что здесь не Дроулан. Эдемиты быстро вычислят источник угрозы и сделают все, чтобы его уничтожить. Поэтому он стянул на передовую лучшие силы, да и сам отправился туда, чтобы в случае необходимости защитить единственный оставшийся у него экземпляр этого чрезвычайно ценного создания. Вскоре вокруг Хаонии уже кипело ожесточенное сражение. Эдемиты быстро убедились в неэффективности магических атак против этой твари и бросили на ее уничтожение лучшие силы, которые у них были. К этому времени интенсивность защитных полей уже настолько снизилась, что они уже не препятствовали прямому боевому столкновению сторон. Личи поспешили перебросить наверх антиматериальную часть своего поля, чтобы отразить вполне возможный залп реактивной артиллерии. И началась рукопашная. Странным образом вмешательство Хаонии несколько уравняло магические силы сторон, но не физические. Численные преимущества нежити давало о себе знать, и мертвецы начали медленно теснить армию Пандемониума. Впрочем, до рассвета оставалось не так уж много времени, и обороняющимся требовалось продержаться лишь до восхода Солнца. Но существовала и другая проблема. Помимо магических экранов обеих сторон, Хаония поглощала еще и энергию небесного щита — сдерживающего облачность. А вот это уже, как легко догадаться, пахло катастрофой. Ею бы все, вероятно, и закончилось. Но любая война рождает своих героев. И герой этой битвы родился именно сейчас, в ключевой момент сражения. И он был Эдемитом. Появление такой личности среди высших рас тем более удивительно, что жизни свои они ценят чрезвычайно высоко. Однако в данной ситуации, когда Хаонию со всех сторон окружали элитные бойцы-нежити, Полной решимости не подпустить к ней никого, способного причинить вред этой твари, без самопожертвования было не обойтись. Только действовать надо было с умом, чтобы смерть героя принесла нужный эффект. Тот Эдемид, который решил положить свою жизнь на алтарь победы, знал, что делал. Он превратил свое тело в сгусток энергии, взмыл в воздух и раскаленным болидом, летящим со скоростью пули, ринулся к Хаонии. Таким образом, он сумел миновать ее многочисленных защитников, прорваться сквозь лес щупалец самой твари и поразить ее тело, так как в этот момент его суть представляла собой чистую энергию. Хаония поглотила его, но за секунду до того, как его сознание угасло, эдемит самоуничтожился. Любой внешний выброс энергии Хаония без труда поглотила бы и только стала от этого еще сильнее, но изнутри она не была рассчитана на подобное. ибо ее создатель просто не допускал возможности возникновения подобной ситуации. Внутренний взрыв был настолько силен, что тварь не выдержала. Она лопнула, естественно, выплеснув в окружающее пространство все огромное количество поглощенной ею магической энергии. Эффект был впечатляющий. Этот чудовищный взрыв разбросал армии по сторонам, и бой на некоторое время самопроизвольно прекратился. Но после нескольких минут растерянности тех – и других, вновь заработал небесный щит, и облачность, которая уже начала было поглощать пространство чистого неба, опять остановилась в своем продвижении. Между тем, сражение тоже возобновилось. Натиск нежити стал яростнее, но вместе с тем, в действиях темных армий и даже самого их предводителя чувствовалась некоторая растерянность. Сильнейшие их козыри хаония и ножницы смерти оказались биты. Облачность остановлена, а придумать что-то принципиально новое за оставшееся до рассвета время не представляло возможным. И войска серых пределов прибегли к последнему средству — отчаянному навалу. Впрочем, средство это, как выяснилось, оказалось предпоследним. Один козырь в рукаве лангара темного все-таки остался. Слабенький козырь, семерка, не больше, из тех, что не относился ко второй категории. А следовательно, лангару оставалось рассчитывать только на расклад. Вряд ли повелитель серых пределов был знаком с карточной терминологией, но использовать имеющиеся в его распоряжении возможности он умел превосходно. Отдав ряд телепатических распоряжений своим высшим офицерам из числа личий и пустотников, он исчез с поля боя. Лангар темный телепортировался туда, где находилась его козырная семерка. Его последний шанс выиграть это сражение. Армии тьмы, не сбавляя оборотов, продолжали наступление, а когда спустя полчаса Лангар вновь появился, в московском мегаполисе открылся второй фронт. Московский мегаполис. Да-да, именно в самом городе. Те эксперименты над «Кантартскими тварями», которые Лангар проводил еще будучи безликим серым, и которые в 2028 году закончились событием, известным как «Кантартское вторжение», Были не от скуки праздности, именно плодами тех опытов и воспользовался сейчас повелитель серых пределов. История имеет обыкновение повторяться. Повторился и тот кошмар. На улице мегаполиса вновь хлынула живая волна, состоящая из многих тысяч разнокалиберных тварей. Кого тут только не было, стаи лунных гончих, клагов и лисканов, перемежались отдельными крупногабаритными фигурами урсов, выглядевших среди них как танки среди пехоты, и вовсе уж исполинскими архноидами, вид которых наводил на ассоциации с марсианскими треножниками из войны миров. Кое-где земля превратилась в сплошной шевелящийся ковер из бесчисленных ядовитых змей. В воздухе было не продохнуть от иглокрылов и ахмов. Прямо конец света в отдельно взятом городе. В силу естественной магической устойчивости всего этого паноптикума, оставшиеся в городе адепты оказались бессильны не то что остановить, но даже хоть чуть-чуть задержать эту живую лавину. Армейские подразделения, базировавшиеся в городе и вооруженные обычным оружием, оказались более эффективными в борьбе с контактскими тварями. Но армия не могла использовать тяжелое вооружение на улицах, без риска разрушить полгорода. Кроме ручного огнестрельного оружия, гранатометов и огнеметов, максимум, что могли себе позволить войска — это танковые пушки, крупнокалиберные пулеметы БТРов, да еще несколько портативных плазменных установок, приобретенных в свое время в Морее. Но этого казалось недостаточно. Твари, по-видимому, начисто лишенные инстинкта самосохранения, просто смели немногочисленные войсковые заслоны, завалив их своими трупами и утопив в крови. Адепты, оказавшиеся не в состоянии противостоять нашествию, занялись эвакуацией людей из близлежащих районов, а один из них, уже известный читателю Кенрод Ледар, отправился просить помощи уедемитов, то есть сделал именно то, на что и рассчитывал ангар темный, открывая этот второй фронт. Появление эльфа-адепта с отчаянной мольбой о помощи привело Пириэла, командующего армией Пандемониума, в смятение и ярость. Ярость была направлена в основном на себя, ведь именно он не так давно вычислил связь безликого Серого с Кантардом и вполне мог бы предположить, что вторжение 2028 года Было генеральной репетицией сегодняшней премьеры. Теперь оставалось только констатировать, что Лангару Тёмному вновь удалось его перехитрить. Это уже становилось неприятной тенденцией. Но что толку полыхать гневом по этому поводу, коль скоро всё уже произошло? Надо было что-то предпринимать, причём срочно. А произошло сие событие, надо заметить, крайне не вовремя. И вполне могло превратить почти уже одержанную победу Пачкан в поражение нокаутом. До рассвета оставалось еще полтора часа. С восходом солнца битва здесь должна была прекратиться, но там, в городе, кантартские твари за это время могли натворить столько бед, что страшно даже представить. К тому же, теоретически, они были способны ударить в тыл армии Пандемониума. Нет, бросить город на произвол судьбы Пириэл не мог. Как угроза смерти придает дополнительные силы, так и временный цейтнот порой обостряет разум. Идея пришла к Пириэлу через минуту напряженных размышлений. Он телепатически связался с Тироэлом. «Мне нужно срочно исчезнуть», — без предисловий заявил глава Совета. «Следите за Лангаром, а если он отсюда телепортируется, немедленно сообщите мне, а лучше постарайтесь задержать его». «Задержать темного?» — с сомнением протянул Тироэл. «Боюсь, у нас не хватит сил». «Тогда прошу вас сделать для этого все, что сможете». Пириэл едва сдерживал раздражение, с немалой тревогой заметив, что контролировать свои эмоции ему с каждым разом становится все труднее и труднее. «Но в любом случае сразу же сообщите мне, если только хотите еще хоть раз увидеть меня живым. Куда вы и как надолго?» Пириэл вновь ощутил поднимающиеся кипящей волной раздражение, но опять сдержал его. Верхний мир — не абсолютная монархия, а глава совета — не государь-император. Тираил был почти равен Перелу по статусу и имел право задавать такие вопросы, ведь главнокомандующий покидал войска в самый разгар сражения. Кроме того, Тираил был его сторонником, и портить с ним отношения не следовало. Все эти соображения заставили главу совета ответить максимально любезно. В городе большие проблемы массовое вторжение из Контарда. Постараюсь устранить как можно быстрее. Как только справлюсь, вернусь. Помощь нужна? озабоченно спросил Тироэл, «надеюсь, что справлюсь сам, могу поклясться, что это отвлекающий маневр. Сдерживайте нежить, и да поможет вам всем Создатель». С этими словами Пириэл прервал контакт. Теперь он чувствовал себя несколько спокойнее. На Тироэла можно было положиться, как ни на кого другого в Совете. Пириэл знал, что тот костьми ляжет, чтобы помешать Темному исчезнуть отсюда». Ведь задуманное им предприятие и так было чрезвычайно опасным и отдавало авантюризмом А если Лангар раскусит его план и последует за ним, то оно превратится в верное самоубийство. Пириэл не питал иллюзий, что сможет устоять в магическом поединке с Лангаром Тёмным, даже имея на груди защитный амулет. Эристора наверняка убил он, больше некому. Взгляд Пириэл упал на безмолвно ожидавшего его ответа Кенрада Ледара. «Оставайтесь здесь», — приказал Эдемид. «Присоединяйтесь вон к той группе адептов. Что делать вам скажут. Я отправляюсь в Москву». Не обращай более внимания на альфа-адепта, глава Совета глубоко вздохнул, словно собираясь с духом перед прыжком в воду, и растворился в воздухе. Московский мегаполис Почти всегда лучшим способом решения проблемы является устранение ее причины, а не борьба со следствием. Зачастую это чрезвычайно трудно, а иногда просто невозможно, но, как полагал Пириэл, не в этом случае. Здесь, наоборот, разбираться со следствием, сиречь нашествием контартских хищников, было чрезвычайно тяжело, а вот устранить его причину намного проще. Разумеется, для этого ее надо было сначала найти, но Пириэл тешил себя мыслью, что причина ему известна. Это было то управляющее и стимулирующее заклятие, с помощью которого Лангар гнал эту Орду на мегаполис. Тогда, в 2028 году, он тщательно маскировал свою линию влияния, опасаясь, что его планы раскроют раньше времени. Теперь же, насколько Пириэл понимал натуру своего врага, тот пребывал в состоянии самоуверенности высшей степени, иллюзии собственной непобедимости. Правда, предыдущих от сражений мог поколебать эту самоуверенность, но вряд ли сильно. Как ни крути, а поражение темный еще не потерпел. Нет, Пириел не сомневался, что на этот раз Лангар не будет прятать линию своего заклятия. Он прекрасно знает, что никто не в состоянии снять или разрушить наложенные другим магом чары, особенно если этот другой сильнее. Но дело в том, что Пириел не собирался снимать или разрушать заклятие темного. Он собирался его слегка подкорректировать, так сказать, поменять полярность, что способно изменить результат действия заклинания до неузнаваемости. Пириел уже приходилось заниматься подобными вещами, и он верил в успех. Это, конечно, тоже было непросто, но выполнимо. А самое главное — Пириэл мог справиться с этим в одиночку, в то время как для сражения с Кантартской Ордой, гораздо более многочисленной, чем в 2028 году, потребовался бы по меньшей мере десяток эдемитов. Не стоит оговорить, сколь сильно это ослабило бы армии, сражающейся с нежитью к югу от мегаполиса. Ланга Артемный, воспользовавшись этим, смог бы проломить небесный щит и открыть путь облачности в небо над мегаполисом, что неминуемо привело бы к падению города. Несомненно, в этом и заключался план Темного. Когда Пириэл появился в городе, остатки войскового заслона отступали к центру, огрызаясь огнем. Им на помощь поспешно выдвигались другие подразделения, но Пириэл сильно сомневался, что им удастся остановить яростный натиск джунглей. Эх, если бы у него был Каладборг, он бы решил эту проблему в два счета. Но чего нет, того нет. Что толку мечтать? Надо действовать с тем, что есть в руках. При всей своей драматичности бой на улицах сейчас весьма мало интересовал высшего Эдемита. Главным для него был местный магический фон, в котором он немедленно и начал разбираться, включив свое маги зрение. Как доложил ему Ледар, адепты города предприняли всего одну и то безуспешную попытку остановить тварей, так что магический континуум в мегаполисе должен быть относительно спокойным. Так оно и оказалось. е завихрения вызванные этой жалкой попыткой остались уже далеко в тылу наступающей орды нашел темной линии управляющего заклятия ангара явилась магу взоры дмита во всей красе впрочем слово линия было бы не совсем точным определением заклятие представилось перелу как канат толщиной в человеческую руку сплетенный сотен магических волокон компонентов Нечего было и думать разорвать его. На это действительно был способен только Каладборг. Нет, здесь надо действовать тоньше, и Пириал знал как. Он поставил вокруг себя магический защитный экран на случай, если какая-нибудь тварь отобьется от толпы и решит вкусить плоти представителя высшей расы, и ушел в магический континуум. Он осторожно протянул свои астральные руки к черному канату, и едва дотрагиваясь тонкими пальцами, принялся осторожно перебирать волокна, пытаясь определить механизм действия заклятия. Так, вот эта толстая нить — усиление их природной ярости. А вот это — дополнительное повышение внешней магической устойчивости. Так, дальше. Голод, стремление его утолить за пределами джунглей. Уже теплее, ищи, ищи. Межвидовая солидарность, свои контактские и Вот оно! Вектор ненависти направлен на всех иномирцев прямо в сердце мегаполиса. Что же сделать? Взять эти два волокна и аккуратно их переплести? А то, что отвечает за единство тварей, попытаться разделить на два? О, создатель, какое сопротивление! Какая боль! Чужая магия не желала подчиняться демиту Терпеть! Работа должна быть сделана. Ну уже Разделить и переплести. Получилось. Всего два действия. Но как тяжело они дали Эдемиту? Хотя тяжело не то слово. Отдача была столь сильна, что Пириэла буквально свернула в бараний рог. Его тело превратилось в сгусток невыносимой боли. Он корчился на земле, отчаянными усилиями удерживая свое сознание на грани падения в беспамятство. Ибо здесь, в непосредственной близости от беснующихся кантартских хищников, это означало бы верную смерть. Когда же боль немного разжала свои тиски, Пириэл смог, наконец, оценить результаты своих стараний. Они были впечатляющими. Только что монолитная, все сметающая волна тварей превратилась в обезумевшую орду, в которой каждый норовил вцепиться в горло соседу или просто разорвать в клочья. Всё осталось, ярость, жажда, убийства просто пропал направляющий вектор. Теперь кантарская живность и думать забыла о населении Мегаполиса, который только что с такой целеустремленностью пыталась уничтожить, а все усилия направила на то, чтобы уменьшить собственное поголовье. Даже видовая солидарность, обычно с тайных лунных гончих и лисканов, была забыта. Они с не меньшей яростью кидались на собратьев по виду, чем на клагов, урсов или змей. Теперь их самоистребление было лишь вопросом времени. А с выжившими потом разделываются войска и адепты. Работа Пириэла здесь была закончена. Пора было возвращаться в южные окрестности мегаполиса, где все еще шло сражение с нежитил. Скрипя зубами от боли и покачиваясь от слабости, Пириэл поднялся на ноги и телепортировался. окрестности московского мегаполиса. Тироэл не знал, сколько Пириэлу потребуется времени на то, чтобы решить проблемы в мегаполисе, и от этого ощущал себя сидящим на пороховой бочке во время пожара. Он пристально следил за лангаром темным, понимая... что пожелает тот телепортироваться, и Демиты вряд ли успеют что-либо предпринять, а накинуть на повелителя серых пределов орлиный якорь, было не меньше утопии, чем, скажем, ему в одиночку разделаться с двадцатью инферными убийцами. На эту весьма удручающую мысль накладывалось еще и беспокойство о том, справится ли Пириэл с полчищами кантартских тварей. В этом Тириэл сомневался, хотя глава совета и выглядел довольно уверенно. Кроме всего вышеперечисленного, его никто не освобождал от обязанностей по поддержке небесного щита и помощи своим войскам, сражающимся с нежитью. Нервы Тирайла справлялись с таким напряжением минут сорок, а затем он отдал приказ о магической атаке на лангара темного. Атаковали его сразу около десятка демитов, употребив на это всю свою силу, свободную от поддержки небесного щита. А защиту армии Пандемониума взял на себя Листанус, который стоял на холме рядом с Тирайлом и прокачивал через себя огромный объем энергии Локуса. «Темный» выдержал натиск и перешел в контрнаступление. В его распоряжении были гигантские ресурсы «Серых пределов» и «Короны мертвых». Эдемитам приходилось очень тяжко. Но их отчаянная атака принесла свои плоды. По крайней мере, повелитель «Серых пределов» сосредоточился на битве с ними – и не помышлял телепортации. Ситуация стала почти критической, когда рядом с Тирайлом материализовался смертельно бледный Пириел. «Все в порядке», — выдохнул он. «Проблема решена». Сил главы совета почти не осталось, но отдыхать было некогда. Он качнул энергию через Алистануса и присоединился к схватке Эдемитов с Лангаром. Пириэл знал, что за такое перенапряжение даже его, сверхстойкому организму, придется потом расплачиваться тяжелым отходником, но сейчас это не главное. Сейчас важно было выстоять. И они выстояли. Лангар Темный до самого конца не верил, что его план не сработал, и что победа в этом сражении уйдет от него. Не верил, пока первые лучи восходящего солнца не озарили небосвод на востоке. Низшая нежить заметалась в ужасе, ибо чувствовала, что истекают последние минуты их несмерти, а вампиры, превратившись в летучих мышей, на перегонки с черными тенями ринулись под защиту облачности. Но армии тьмы избежали в этот раз полного разгрома. Корона мертвых есть корона мертвых. Зачерпнув огромную порцию энергии из своего артефакта, Лангар Темный накрыл свое воинство серым пологом. Это заклятие полностью поглощало солнечные лучи на большой территории, но при этом тратило столько магической энергии, что даже такой артефакт, как корона, и такой источник, как серые пределы, не успевали ее вовремя восстанавливать. Поддерживая серый полог и отражая магические удары демитов и усмирителей, Лангар медленно отступал, кипя от бессильной ярости. Он терпел в этой войне первое поражение. Личи и пустотники, которые солнца не боялись, по мере возможности оказывали ему магическую поддержку, но повелитель серых пределов все равно понимал, что долго он не продержится, и возможности для наступления уже исчерпаны. Нежить отступила на территорию, накрытую облачностью. За ней потянулись пустотники, а следом телепортировались и личи. Несколько мгновений лангар стоял один против вражеской армии, сверляя ее ненавидящим взглядом, а затем нанес удар. Вся его ненависть и оставшиеся энергии были вложены в эту атаку. И хотя магические силы противостоящей стороны на данный момент уже превосходили его возможности, не все пережили этот удар. Хлопнув дверью таким образом, лангар темный исчез с поля боя. Московское сражение завершилось. Впоследствии те, кто был знаком с историей Земли, назвали его «Бородино 21 века». Как и его тезка из века XIX, оно не принесло решительной победы ни одной из сторон, но, в отличие от своего предшественника, не завершилось издачей Москвы, пусть даже и временной. Планы Лангара Темного по захвату одного из важнейших мегаполисов планеты оказались сорваны. Блицкрига не получилось. Война за Пандемониум затягивалась.